Глава одиннадцатая. Эпиграф. Какой-то мужчина объяснял девушке, что взорвалась огромная бомба, в результате чего погибло 80 человек и два генерала. Рекс Стаут. Конечно, королю не пристало лично ходить за каждым служащим, которого величество желает припахать на благо короны. Но в данном случае шалар III никому не доверил сомнительную честь пригласить Кантера в свой кабинет. Учитывая сегодняшний инцидент в Хине, прежде чем привлекать Кантера к работе, следовало объективно оценить, в состоянии ли верный охранник порученную работу выполнить. И эту оценку король желал поразвести непременно лично, во избежание ошибки. А то ведь товарищ товарища Кантер останется задрать нос и гордо объявить, что он в полном порядке и готов к любым подобающим мужчине подвигам. А с ненаблюдательного слуги станется проверить. И получится потом какое-нибудь недоразумение. Поэтому его величество лично изволил посетить Ольгу, дабы посмотреть собственными глазами, насколько сильно сказались на здоровье Кантера последствия змеиного ветра, и можно ли после этого заставлять его слушать чужой страх. К удивлению, его величество в комнате было битком народу. Куда там публичной казни? Были здесь и Кантор, и Элмор, и Толик, который рассказывал что-то неимоверно смешное, и несравненная Азиль, которая сидела, прижавшись к Элмору и с пристальным интересом, посматривала на оливковую диковинку. Вот это уже было нехорошо. Неужели никто не додумался предупредить Толика, что через день-два о нем будет знать весь город? — Присаживайтесь, Ваше Величество, — радушно предложила Ольга, подвигая поближе к Кантору. Толик такие байки прикольные рассказывает, вам понравится. К сожалению, вздохнул король, которого действительно огорчала невозможность послушать хваленные Толиковы байки, я на минутку. Просто взглянуть, как вы себя чувствуете. Да нормально, тут же подал голос Кантер, от плохого настроения еще никто не умер. Посидел бы с нами, поддакнул Элмар, неужели ты так страшно занят? Меня посланник ждет, с сожалением пояснил Шилар. — Ну, так бы и сказали, что за мной пришли. Кантер бодро подхватился с дивана и честно собрался куда-то бежать. — А пить обязательно? Нельзя, чтобы без этого, а то прямо неудобно перед Ольгой. — Нет ничего хуже отважного воина, с которым приключается приступ немотивированного страха, — невольно отметил король. Он так стремится сохранить лицо, что его демонстративная смелость начинает граничить с безрассудством. — Вы ведь прекрасно помните, что с ним было в прошлый раз но рвется на подвиги, лишь бы никто не заметил, как он боится. Нет, — Нет-нет, сегодня ты мне не нужен. Сегодня я позвал нескольких телепатов, и для тебя там не останется места. Тут же бесстыже соврал его величество. — К тому же все, что чувствует наш посланник, ты мне изложил ранее. Я всего лишь зашел посмотреть, как у вас дела. — А можно мне посмотреть на вашего посланника? — заинтересовался Толик. — Мне интересно. — Это что тебе, цирк? Тут же нахмурился мистролеец. У Его Величества государственные тайны жуткой важности, и только тебя, болтуна, там не хватало. Ваше Величество, официальное обращение в устах Толика, вечно звучало с едва уловимой иронией, и король давно изыскивал удобный повод это пресечь. Не нравится, называй по имени, а ирония здесь совершенно неуместна. Можно вас на пару слов? Шелар коротким кивком попрощался с присутствующими и жестом пригласил Толика следовать за собой. Тот обрадованно подскочил с места и утянул его величество в зеленый телепорт. Весьма подходящее место проворчал король, взирая на дворцовый парк с высоты центральной башни. — А если кто-то вверх посмотрит? Орландо, возможно, и не видно за зубцами, а я торчу здесь, как памятник Киндара — Шелар, мне надо посмотреть на этого посланника, — уже серьезно повторил Толик. Не из праздного интереса, как ты думаешь, о по делу. Райл уверен, что здесь замешаны люди, то есть люди с Альфы, тот копийский мутант с разными глазами сам по себе, а Торса консультировал кто-то, знающий все про Жака и его капсулу, но не связанный с мистеролийцами. Иначе, сам понимаешь, расклад был бы другой. Может, Райл и не прав, ему в каждой дохлой птичке происки людей мерещатся, но проверить-то надо». И что ты ожидаешь там увидеть? Ты владеешь магией чистого разума? У тебя есть телепатические или хотя бы эмпатические способности? Или же ты полагаешь, что увидев живого эльфа, посланник немедленно преисполнится благоговения и расколется? Кстати, Толик, перестань мутить народ и порождать нездоровые слухи. Коль уж ты обосновался в этом мире надолго, сделай что-то со своей внешностью. Покрась свою зеленую рожицу в какой-нибудь человеческий цвет. Замаскируй уши париком или головным убором и оденься так, чтобы не бросаться в глаза. Если эти консультанты с альфы о тебе хоть, хотя бы услышат, они тут же затаятся и залягут на дно. Насколько я понял, эльфийские инспекции для них серьезная угроза. — Так, давай меня как-нибудь замаскируем, — с энтузиазмом ухватился за идею Толик. — Сейчас я поприсутствую, раз ты так хочешь... — усмехнулся король, которого вдруг посетила весьма забавная идея. — А прикажу доставить для тебя один костюмчик, в котором тебя никто не узнает, а посланника лишний раз напугать будет полезно. — Напугать? — подозрительно уточнил эльф. — Ага, — серьезно кивнул король. — Кожаный халат, перчатки, капюшон с маской, и ни кусочка твоей оливковой кожи не будет видно. — А маска — это нормально, многие палачи предпочитают скрывать лицо. Зато как бедный Ганзи испугается! — Похоже, посланник был перепуган задолго до того, как его пригласили в королевский кабинет. Наверное, еще с того момента, как стражники на его глазах задержали телепортиста, приковав полиарковыми наручниками к подлокотнику кресла. Мах напрасно возмущался, протестовал и заявлял, что подобное обращение противоречит нормам международного права. Судя по физиономиям солдат, они впервые слышали о международном праве. А командовавший ими офицер вежливо сообщил, что у него приказ, и утешил задержанного милостивым разрешением жаловаться, куда ему будет благоугодно. Кроме того, несчастного Ганзи промариновали сорок минут приемной, так что, когда он вступил в королевский кабинет, у бедняги очень явственно дрожали колени. «Что привело вас ко мне, господин Ганзи?» — начал валять дурака король. Но посланника не было настроения играть в игры. — Вы прекрасно знаете, Ваше Величество, — сумрачно и серьезно ответствовал он. — Судя по тому, что ваши агенты по-прежнему орудуют новым капитолией, вы должны быть в курсе дела. — Частично. — король отступил пару шагов, но не сдался. — Ваше присутствие здесь позволяет предполагать, что здоровье господина Дорса в порядке. — Настолько, что он смог отдать вам соответствующие указания. — Нет, — печально вздохнул Ганзи. Доктора сказали, что наш босс встанет в лучшем случае через полгода, а разговаривать внято вряд ли сможет вообще. Так что можно сказать, у нас теперь новый босс. Юный Френзи Дорс, или же загадочный господин Шляпи, существование которого столь тщательно от всех скрывается? Не понимаю, о какой Шляпе идет речь. Посланник держался из последних сил. Разумеется, я имел в виду Френзи, единственного наследника прежнего босса. Только юным я бы его не назвал. Он взрослый человек и, хотя в последнее время управлял одним из провинциальных филиалов, полностью в курсе всех дел своего больного родителя. Он меня и послал. — И что же от меня хочет очередной глава синдиката? — все так же любезно поинтересовался король. — Он просил вам передать, что вы нарушили условия последнего договора, и следовало бы вас за это примерно наказать. Но помилуйте, — перебил его король, демонстрируя искреннее изумление. Что же я такого нарушил? Я обещал, что в окружении господина Дорса не будет моих людей, так ведь их там и не было. Касательно же господина Пуриша я вам ничего не обещал, а о нем вообще речь не шла. Кто виноват, что ваш несчастный босс решил навести коллегу в столь неподходящий момент? Как я могу обеспечить выполнение договора, если он не предупреждает меня о своих перемещениях? Пусть бы предупреждал, тогда бы я успевал убирать своих людей из поля его зрения, — За что же меня наказывать? — Извините, но у босса свое мнение по этому вопросу, и он имеет на него право. — Вы давно видели вашего шута? — Сегодня еще не видел, но осмелились все же предположить, что он жив, иначе вы бы не стояли сейчас передо мной, — осторожно уточнила его величество. — Вы можете его навестить и убедиться, что он жив, но вряд ли рад этому. Босс просил передать, что это последнее предупреждение. На этот раз он не станет принимать необратимых мер, но этот раз должен быть действительно последним, дабы преподать вам урок. Он оставит вашего шута в таком состоянии до момента уплаты компенсации за физический и моральный ущерб, так что чем скорее вы ее уплатите, тем лучше. И в чем заключается требуемая компенсация, уже безо всякой любезности спросил король, довольно правдиво прикинувшись, будто с трудом сдерживая гнев. Перемена в его настроении мгновенно сказалась на самочувствии посланника. Бедняга побледнела и опустил глаза. Говорить же смог только после продолжительной паузы. Босс требует, чтобы виновник случившегося был передан нашим представителям из рук в руки, закованным в кандалы и бессознательном состоянии, при избежании побега. Только оковы, никаких новомодных наручников, которые можно открыть гвоздем. Последние слова были сказаны почти шепотом, так как посланник прекрасно видел, как меняется лицо короля по мере произнесения этой коротенькой речи. И уж, конечно, понимал проницательной Ганзи, что если светлые глаза Шелара III превратились в две безжалостные льдинки, то ничего хорошего для собеседника это не сулит. «А вам не кажется, — произнес король с тем особым оттенком вежливости, который в его устах звучал страшнее всякой угрозы, — что ваш босс зажирался? — Кажется, — еле слышно прошептал посланник, согласно кивнув при этом, — но я всего лишь должен вам это передать. Не я это придумал. — Я вас предупреждал, господин Ганзи, — холодно ответствовал Шалар Третий, поднимаясь из-за стола. — Так что вы должны быть готовы к своей дальнейшей судьбе, палач! При виде зловещей фигуры в маске посланник мелко затрясся и опустился в ближайшее кресло. Ясно, как белый день ясно, что Шелар и не собирался выполнять какие бы то ни было требования, наигрался. И мага запать велел, и палача заранее припас. Работать по схеме номер четыре, кратко приказал король, кивая на посланника. Будет исполнено, голос палача оказался молодым, звонким и неуместно веселым. Надо же, мимоходом отметил Ганзи такой молодой и садист. Можно и один вопрос, Ваше Величество? Кантор очень просил себя в помощнике, можно его с собой взять. Парень прекрасно работает любыми режущими, а с бичом просто неутомим. — Поймите человека правильно, он этого момента почти луну ждал. Король нахмурился. — Только под твою личную ответственность. Мистеролейцы — люди азартные и увлекающиеся, а Кантор с его неустойчивой психикой в особенности. Если он выйдет за пределы схемы, отвечать будешь ты. Полностью деморализованный посланник тут же вспомнил инструментарий толстяка Тедди, убитого охранника с гвоздем в глазницы, бесчувственную Джоанну, голову в подарочной коробочке. Это хорошо еще, если увлекающийся мистер Алиц не знает о личном участии господина Ганзи в разработке плана похищения девицы. «Не надо!» — еле выдохнул он, опасаясь, что более пространственного объяснения король попросту не дослушает. «Что не надо?» переспросил Его Величество, выставив на стол тот самый ящичек, который намеревался вернуть при оказии. — Всего, что вы говорили, не надо, — торопливо заговорил Ганди. Палача не надо. Я и так вам все расскажу добровольно. — Только спасите меня от этого мерзавца. Смерти моей он хочет, тварь неблагодарная. — Вот как! Его Величество в момент вернулся к прежнему любезному тону. — Что ж, добровольное сотрудничество только приветствуется, — Сейчас мы пригласим кого-нибудь для ведения протокола. Вы не поняли? – прошептал посланник, еле дыша и распахнул камзол. Сначала снимите с меня это, иначе я даже не знаю, что будет. Палач сорвался с места и без малейшего почтения пихнул короля в спину так, что тот чуть не упал. Уйдите отсюда! – встревоженно воскликнул он, подбегая к посланнику и поспешно осматривая предъявленное чудо техники. Немедленно! Иначе я и не знаю, что будет. Я тоже. — Не то чтобы знаю, но догадываюсь, — недовольно произнес Шилар, не торопясь покидать помещение. — А ты что-то в этом понимаешь? Может, стоит пригласить переселенца? — Ваше Величество, из него такой же сапер, как из меня. Только у него еще и руки от страха дрожать будут. Уйдите отсюда нафиг от греха. Я сейчас в одно место смотаюсь, договорюсь насчет специалиста, а потом вернусь и заберу клиента. Как управимся, сразу верну». Я желал бы присутствовать, уперся король, но странный палач, похоже, чихать хотел на приказы повелителя. Или же безопасность его величества считал важнее всякой там субординации. Неуловимый короткий жест растопыренной пятерней король, отшатнувшись, закрыл глаза руками. Еще один жест, и он исчез в зеленом облачке телепорта, выражаясь на неподобающем королю образом. Ну вот, удовлетворенно сообщил палач, потирая короткопалые ручонки. А теперь мы прогуляемся в одно место, где тебе квалифицированно помогут. И нечего так трястись. Кто ж на тебя эту пакость напялил, бедолага? Господин Айзек с ненавистью выдохнул помпой информации. Что-то громко щелкнуло. Последнее, что видел в своей жизни господин Ганзи, фантастический и невозможный для человека прыжок, каким собеседник преодолел расстояние от стола. Оставшись без увеселительной моральной поддержки, То есть Толика. Пострадавшие мужчины опять затосковали. Кантор угрюмо молчал, прижавшись к Ольге, обнимая ее, как утопающий спасательный круг. Элмор в шестой раз повторял публичное покаяние в своей последней пьяной выходке и позавчера на коронации. А прекрасная нимфа сочувственно гладила его по плечу и что-то шептала на ухо. Наверное, советовала пойти домой, да полечиться подобающим образом, но страдающий принц Постарт даже не слушал разумных советов. Как Ольга уже знала, всякая депрессия у Элмара сопровождалась убийственным чувством вины и потребностью как можно громче страдать и раскаиваться. Одним из обычных в таких случаях заявлением было, не желаю, чтобы меня утешали, я не стою ваших утешений, я такой и сякой, и вообще меня надо наказать и не утешать. Эх, надо было королю подкинуть мысль, чтобы в приказном порядке велел Элмару домой отправляться. Запоздала сокрушалась Ольга, выслушивая покаянные предни принца-бастарда. Короля бы он послушался, а дома Азиль привела бы его в чувство за полчаса. Теперь разыскивать короля, наверняка занятого чем-то важным, было бы глупо. Не хватало только вломиться, когда он иностранных послов принимает, и какую-нибудь высокую дипломатию его величества подпортить. Оставлять Диего тоже не хотелось, не дай бог выбежит из комнаты и с кем-нибудь подерется. Чтобы самому себе доказать, что он на что-то способен, а то бедняга и так переживает». Во время сегодняшней заварухи в хине он метнул в неизвестного злодея сразу два ножа с двух рук и не достал гада, теперь по этому поводу ужасно переживает, хоть и не так громко, как Элмор. Если подумать, так Его и не виноват, он же не промахнулся и не знал, что злодей в броне. Но, будучи в расстроенных чувствах, мистер был уверен, что именно виноват, и не иначе, должен был сразу сообразить, и не в корпус целить, а в лицо, тогда бы попал. Убеждать его было бесполезно, цитировать поговорку о теоретических аспектах выращивания грибов в рту – просто жестоко. Оставалось смириться с неизбежными капризами больных людей и временно побыть для них родной матерью, по совместительству психотерапевта. Итак, Ольга как раз с подобающим сочувствием выслушала очередное выступление принца Бастарда о том, как он мог недостойно и неподобающе поступить с королевой Глафирой, когда где-то неподалеку раздался взрыв, и жизнерадостная дзинь бьющегося стекла. — Опять мафий что-то учудил? — предположила Ольга, встревоженно оглядываясь. — Ханквара! — простонал Элмар, подхватываясь с кресла. — Это не в башне, в центральном крыле, в кабинете или в приемной. Ты не знаешь, Ларта? там? — Там, — еле слышно подтвердил Диего, и его лицо мгновение сделалось не то чтобы бледным, но намного светлее, чем обычно. — Долбаный демон, надери этого посланника! Почему король не взял меня с собой? — Ольга быстро вскочила и дернула его за рукав, не дожидаясь очередного сеанса самобичевания. «Бежим скорее!» Бежать было недалеко. Но при виде переполоха, который творился во дворце, Ольга успела вообразить себе полнейший конец света. У двери приемной собралась толпа любопытных и перепуганных придворных, сквозь которую Элма прошел напролом, как бульдозер, расшвыривая всех, кто не успел сам убраться с его пути. За ним, пользуясь образовавшимся проходом, устремились стремились Диего и Ольга, так и не выпускавшие из его рука. Азиль ухитрялась проскальзывать между столпившимися людьми, даже не задевая их. Два стражника у двери, бледные и слегка испуганные, торопливо шагнули в сторону, пропуская Элмара. Диего, Ольга и Азиль успели проскочить за ним, прежде чем стражники опомнились и опять загородили дверь. В приемной стоял противный тошнотворный запах и кипела бурная деятельность. Разумеется, первыми здесь оказались маги, способные телепортации, и страшники, чьи посты находились ближе всего. У дверей, которую перекосила и сорвала с одной петли, лежала без чувств молодая магичка. Рядом стоял Марк, отпихивая от щели рядающего Мафея и уговаривая, что ему не стоит туда заглядывать вообще. Детям, женщинам и Жаку надо запретить вход в приемную. Господи, что ж там должно было твориться в этом кабинете, если волшебница в обморок упала, а Мафею вообще смотреть не дают? Белый, как смерть Элмора, метнулся к двери, легким мановением руки отодвинув в сторону Мафея вместе с Марком, заглянул в кабинет и тут же отшатнулся назад. «Что?» — дрогнувшим голосом спросил Диего, пытаясь заглянуть через его плечо. «Выгони отсюда женщин», — с трудом выговорил Элмор, тяжело дыша, словно ему не хватало воздуха. «Мафей, найди мэтра и страна. Срочно!» «Марк, что с дверью? Почему все в щель заглядывают?» «Замок заклинило», — пояснил Марк. «Ломать надо». Мафей послушно исчез в телепорте. Кто-то из особо исполнительных придворных вывел в коридор бледную и испуганную азиль. Ольга отступила за ближайший шкаф, опасаясь, что ее и вправду выгонят, но Диего, похоже, не рвался исполнять приказы его высочества. Вся его деятельность по выгонянию из помещения женщин ограничилась тем, что он оттащил в сторону бесчувственную магичку и поручил заботам ее коллеги, после чего тут же вернулся к двери, которой Элмер как раз пробовал на прочность. — Что – опять спросил мистер Алиц, пытаясь заглянуть то через плечо, то под локтем принца-бастарда. Тот тихо ругнулся в ответ и проворчал. — А ты как думаешь? — Что-нибудь видно? — продолжал допытываться Диего. — А ты как думаешь? — заорал Элмор и в отчаянии несколько раз ударил в дверь кулаком, отчего перекос слегка выровнялся. — Так хочется посмотреть? — Видно. Много крови, мяса и дерьма по всему ковру. Ты доволен? — Стол видно? — Стол? — При чем тут стол? Король всегда сидит за столом. Может, он до сих пор там? Может, он уцелел? Диего повторил попытку заглянуть через плечо двухметрового паладина и с отчаянной мольбой в голосе добавил — стол, тот дубовый". А это Элмар судорожно сглотнул и мотнул головой в направлении кабинета. Это, это кто? Это посланник, наверное. Он всегда стоял посреди кабинета, далеко от короля Вдохновленные хоть какой-то надежды, принц Бастард тут же отскочил на пару шагов и со всей дури ударил дверь плечом. Дерево треснуло вдоль, однако металлические полосы, которыми дверь была окована, не позволили ей развалиться. Элмор напомнил Диего, она наружу открывается. Принц Бастард кратко послал советчика, куда обычно посылают, и попытался потянуть дверь на себя, ухватив за отогнутый край. Затем отобрал у Марка Алибарду и попробовал воспользоваться ею в качестве рычага, отчего она тут же сломалась. В отчаянии, выдав еще несколько варварских ругательств, принц Бастард пнул упрямую дверь сапогом и возвал уже чуть не плача. — Шелар, ты там? Ты жив или нет? Отзовись! Ответа, разумеется, не последовало. Если король и остался жив, вряд ли он был в сознании. Когда появился мэтр стран, Диего как раз намеревался расстрелять замок из пистолета. И, похоже, был слегка разочарован, что необходимость в дополнительных разрушений отпала. — Почему в помещении толпа? — первым делом спросил придворный Макс с раздражением, обычно ему не свойственным. — Ваше Высочество, почему, как только возникает необходимость в вашем руководстве, вы оказываетесь совершенно неспособны выполнить свою задачу? Чем, позвольте спросить, вы заняты и почему до сих пор не осмотрели кабинет? Дверь! коротко ряхнул принц-бастарт, из последних сил стараясь скрыть истерику за агрессивным рычанием. А вредный мистриалист, с горе утратив последние остатки вежливости, сердито попросил, чем был занят сам почтенный мэтер, что его так долго искать пришлось? Мэтер как бы между делом ответил ему отеческий подзатыльник и сердито поинтересовался. Не желает ли кабальера утратить дар речи на пару лет? Или же все-таки предпочтет помолчать ближайшие полчаса? Приемной моментально воцарилась настороженная тишина. То ли присутствующие предпочли тоже помолчать от греха подальше, то ли притихли в ожидании чего-то грандиозного и шумного. Даже Диего заткнулся, как ни странно. Придворный мах медленно сделал шаг и, словно через силу, протянул руку, потрогал перекошенную дверь. Ольге не видно было его лица, так как старик стоял к ней спиной, но странный суетный танец дрожащих пальцев и так был достаточно красноречив. Вот они расправились, уже почти готовы для необходимого паса, потом вдруг отдернулись, словно обжегшись. Ладонь плавно сменила плоскость, пальцы почти сложились уже в другую фигуру и опять резко расслабились, поглаживая скореженную дверь. Опять сложились в лодочку, чуть качнулись и резко сжались в кулак. То ли почтенный мэтр не мог выбрать подходящее заклинание, то ли вообще боялся что-либо делать, опасаясь увидеть результат. Наконец он опустил руки и слегка дрожащим голосом громко произнес. — Ваше Величество! — Слушаю! — немедленно отозвался слегка раздраженный голос короля. Вся переполненная народом приемная издала единодушный вздох облегчения, а придворный маг, в одно мгновение превратившись из привычного строгого наставника, спросил где его величество находится. — А вы? — тут же вопросом на вопрос ответил король. Ольга тихонько вздохнула и высунулась из-за шкафа. Но, слава богу, ничего с его бедным величеством не случилось, и надо быстренько вытереть слезы. Когда это они успели закапать? Быстренько, чтобы никто не видел, особенно сам король, а то опять устроит лекцию о бренности жизни и о том, как должно вести себя в обществе. — Ваше величество! — — Это возмутительно, — завел традиционное нравоучение мэтра стран. — По приемной мечется в панике толпа ваших безутешных подданных во главе с принцем-бастардом Элмором. и уже пытается вас оплакивать, а вы даже не изволите сообщить, где находитесь. — Выставьте из приемной эту безутешную толпу, — приказ короля был категоричен как приговор суда, — срочно, чтобы ни одних лишних ушей. — Все слышали, — рявкнул Элмор оборачиваясь к столпившемся придворным и торопясь хоть частично выполнить свою задачу, то есть покомандовать. — И поскорее! — добавил Мэттер и уставился на злосчастную дверь таким зверским взглядом, словно собирался ее покусать. Дверь медленно и бесшумно стала выравниваться. Наверное, старик над ней что-то поколдовал, но со стороны, казалось, дверь просто испугалась. Связь он то ли позабыл выключить, то ли не счел нужным, И лишние уши, покидая приемную, имели честь слушать продолжение королевских инструкций. Всем присутствующим стражам встать у двери и никого не впускать без моего разрешения. Повторяя, никого, даже самого господина Флавиуса, когда он появится, я приглашу лично. Ольга прикинула, следует ли ей считать себя посторонней, и решила, что нет. А если окажется, что да, пусть ей об этом скажут в глаза». Что ж такого намеревался сказать Его Величество, что никто не должен слышать? Что вызов застал его в сортире, и он находится неподобающим это заявлять при подданных? Да нет, что-то серьезное. Не стал бы он из-за всяких бытовых мелочей. Ой, действительно, ведь Толик ушел с королем и не вернулся. Вот почему всех выставили. Король собирался сказать что-то про Толика. Значит, Ольге можно не уходить. В этом отношении она не посторонняя. «Я внимательно вас слушаю, Ваше Величество», — требовательно изрек мэтр стран, когда помещение было очищено от посторонних, а перекошенная дверь встала на место. «Извольте сообщить, где вы находитесь и в каком состоянии». «На центральной башне», — неохотно признался король, — «пусть мафей меня отсюда заберет. А вас, мэтр, я попрошу войти в кабинет, левитируя над полом, чтобы не затоптать мне улики и поискать там оливкового эльфа, либо его останки». — Кто еще остался рядом с вами? — Принц Бастард Элмор, Дон Диего и госпожа Ольга, — отчитался придворный маг. Ольга пожалела было, что неосмотрительно высунулась из-за шкафа, но потом подумала, что мэтр все равно бы узнал о ее присутствии, хоть запрись она там в то шкафу. Элмор приказным тоном заявил голос короля из-под потолка. — Никого не впускать ни в кабинет, ни в приемную, ты за это отвечаешь. — Кантор, немедленно беги к Флавиусу и передай мой приказ. Доставить сюда немедленно группу экспертов и ждать указаний. Кабинет без меня не входить. Ольга, срочно найди королеву и предупреди, чтобы не беспокоилась и продолжала свои занятия. Со мной все в порядке. Ольга и Элмар дружно вздохнули, полностью уверенные в последнем утверждении. Раз Шелар Третий так обстоятельно озадачил всех доступных подданных, значит, за него действительно можно не опасаться. Только Диего почему-то не проявил никакой радости, а, напротив, надулся и поплелся к выходу, на ходу поманив за собой Ольгу. Хоть как ей хотелось дождаться возвращения придворного мага и убедиться, что с Толиком тоже не случилось ничего опасного, но пришлось покинуть тихий уголок за шкафом. — Он что, нарочно? — простонал мистер Олейц, и едва девушка его догнала. — Он что, не знает, как я не люблю общаться с его ненаглядным Флавиусом? Может, давай поменяемся? — Я сам найду Киру, а ты к Флавиусу сходишь. — Давай, — тут же согласилась Ольга, вспомнив давешнее выступления Ее Величества и не пылая желанием попасть под очередную раздачу. — Вот и хорошо. Знаешь, куда идти? — Нет, — спохватилась Ольга. — Я так и думал, — кивнул Диего. — Спустишься на первый этаж, третья дверь направо, дежурный телепортист. Сегодня дежурит Мельди, а это такой засранец, что может начать тебе приставать вместо того, чтобы работать. Ты ему сразу объясни, что это приказ короля, и дело очень срочное. Впрочем, он, может, уже знает, его коллеги объяснили. А почему его не было в приемной, удивилась Ольга, спит он на работе, что ли? Так грохнула, а он даже не появился поинтересоваться. Дежурный не должен покидать пост, иначе как по делу, кратко пояснил Диего. А где мне найти Киру? Ольга кратко объяснила, где проводит свои занятия Ее Величество, и свернула к лестнице. Дернула ее черт спускаться по парадной. Тут же набежала толпа придворно с глупыми вопросами. Пришлось невежливо всех послать в баню, объяснив, что ей некогда, и посулив, что господин Флавиус им объяснит подронда. Толпа немедленно рассосалась. Телепортист, вопреки прогнозам, и не подумал приставать. Совсем. Даже рассматривать не стал, а просто поднялся и спросил, куда. И все. Ольга уже так настроилась на небольшую битву и такое облом. То ли она казалась не в его вкусе, то ли он вообще ничем подобным не страдал, а все это были беспочвенные подозрения ревнивого мистролица. Впрочем, судя по мантии мэтра Мельди, точнее по тематике вышивок, эту мантию украшавших, подозрения были не такими уж и беспочвенными. Ольге стало даже интересно. Она что, настолько непривлекательна? Или этот любитель текстильной порнухи так боится Диего? А с какой стати он должен бояться, если они даже не знакомы? Или знакомы, только она не знает? За этими догадками Ольга чуть не забыла, зачем ее послали, и телепортисту пришлось повторить свой вопрос. Только тогда задумчивая дама спохватилась и объяснила, куда. Мэттер Мельди смерил ее заинтересованным взглядом с ног до головы и... Нет, вовсе не стал приставать, а уточнил, действительно ли госпожа намерена предстать перед главой департамента в этих тапочках. Ольга на секунду замерла, а потом опустила глаза и с ужасом убедилась, что действительно бегала по всему дворцу в своих тапочках с ушками, уже изрядно стоптанных и оснащенных вентиляционными отверстиями. Это была последняя капля. Нет, ну скажите, можно так издеваться над нервной системой женщины в критические дни? Сначала что-то взрывается, потом там оказывается король, потом он все-таки оказывается живой, но господа придворные достают вопросами, а теперь этот озабоченный служащий вместо того, чтобы приставать, издевается над ее тапочками, еще и скалится извращенец. — Да не насрать ли господину Флавиусу на мои тапки? — на весь дворец заорала Ольга, — когда там террористы короля взорвали. — Тапки ему мне нравятся. На свою мантию посмотри. Нет, она не собиралась нарочно всех пугать, и она вообще не то хотела сказать, и даже не предполагала, что от ее вопли во дворце начнется паника. Но так получилось. Телепортист мигом стал серьезен, как покойник, и взялся за работу, не произнеся более ни слова. А в это время по коридору первого этажа проходил плотник, который как раз возвращался в свою мастерскую на задний двор из кухни, где только что отобедал в обществе доброжелательной кухарки. Восстановился плотник, прислушался и сам себе задумчиво сказал, — Ишь ты! Дык, опять работа, однако! После чего добрался до мастерской, поднял пинками дрыхнущих подмастерьев и, не дожидаясь указаний, приступил к изготовлению нового гроба для Его Величества. На вопрос же самого ленивого из подручных, точно ли Его Величество переставиться изволили, и не поторопился ли мастер со своим гробом? Степенно ответил, — Тут, значится, как получается, — Ежели его величество того, то аккурат к случаю изделия будет. А ежели не того, так его величество обрадоваться изволит. Я уж заметил, он завсегда радуется. Прошлый-то раз цельный золотой пожаловал. Вечер получился тихий и грустный. Скорее всего, потому, что к вечеру ни у кого не оставалось сил ни на что громкое. Даже у скандального Кантера. Даже у нетуамимого короля, который всю энергию, оставшуюся после осмотра места преступления, израсходовал на проклятие в адрес неизвестного злодея. Ведь как ни крути, таинственный злоумышленник все-таки перехитрил его и обставил, отчего его величество до сих пор менялся в лице и скрежетал зубами. Время от времени даже грозился негодяя изловить и что-нибудь этакое злорадное с ним сделать. Высказывать свои угрозы Шалар III начал сразу же, как только его сняли с башни, а едва он убедился, что Толик жив, тут же попытался высказать своему спасителю все, что думал о его методах обращения с королями. При великому сожалению его величества Толик остался глух перлом королевского красноречия, просто потому что он оглох в прямом смысле этого слова. Тот удивительный факт, что оливковый Болтус вообще остался в живых, был воспринят всеми как истинное чудо, которое этот неисправимый скептик тут же поторопился развенчать. Как только его привели во вменяемое состояние путем обычного обезболивающего заклинания, Толик с некоторым трудом все же поднялся на ноги и сообщил всем, что эльфы — живучие сволочи, а вот от вашего короля одни уши остались бы. После чего кратенько ответил на восемнадцать вопросов его величества. Попрощался со всеми и самостоятельно телепортировался за медицинской помощью к своим эльфийским родственникам. Короля все-таки пришлось немного полечить после толиковых художеств, и это обстоятельство подействовало на королевское красноречие с особой силой. Похоже, его величество так и не оценил самоотверженности спасителя, но зато полностью прочувствовал свою беспомощность перед эльфийской магией. Попутно досталось всем, кто попал разгневанному королю под руку. Элмору за истерику в приемной и разбитую дверь, Ольге за учененную панику, Кантору за непочтительность, Жаку за то, что приперся сюда в обмороке падать, когда ему велено было сидеть дома, ну и так далее. Как уже упоминалось, его величество был страшен в гневе, и все, кто доселе этого не знал, имели возможность убедиться. Ольга испугалась так, что забила свою комнату и не показывалась до вечера. Кантер огрызнулся и за себя, и за Ольгу, хлопнул в дверь и пошел бить морду дежурному телепортисту, так как именно этот невоспитанный засранец, по его мнению, и был причиной паники, поскольку он и только он спровоцировал Ольгу на крик и скандал. Элмор благоразумно смылся домой, прихватив с собой азель. Жак обиделся и сказал, что если он его величеству не нужен, то он пошел домой. А если его величество еще раз на своего верного шута вот так закричит, то он может и еще раз в обморок упасть. Затем мэтр из стран, которому наскучило пассивное наблюдение за королевским гневом, заявил, что его величеству вообще следует лечь в постель и лежать как минимум неделю, поскольку его поведение очень напоминает последствия тяжелого стресса. А в таких случаях необходимо тщательное медицинское обследование и длительная психологическая реабилитация. Столкнувшись с перспективой лежать в постели целую неделю, король тут же укротил свой гнев и переключился на исключительно конструктивную деятельность. Трудовой энтузиазм Шилара III давно никого не удивлял. Но сегодня даже Флавиус утомился ждать, когда же его величество изволит наконец устать, и понять, что его бедные подданные тоже устали. До самого вечера группа экспертов под личным его величеством руководством собирала по кабинету и изучала каждый кусочек потерпевшего. Учитывая, что кусочков было очень много, и что разлетелись они по всему кабинету, включая потолок, труд это был поистине титанический, но все же он оказался не напрасным. Во всяком случае, некие особые кусочки король лично отобрал при помощи пинцета и спрятал в отдельный ящичек. Кусочки же более крупные, включая голову с прилежащими частями, он приказал сложить отдельно, в тайне, надеясь, что матресса Морриган, суметь что хоть что-то выжить из столь скудного материала. По окончании осмотра места преступления, который длился часов 6, его величество внял совету своего придворного мага и посмотрелся в зеркало. Затем, к ужасу наставника, вытер руки о камзол и согласился, что, пожалуй, стоит принять ванну и переодеться, чтобы не портить королеве аппетит за ужином. А потом вспомнил, что в гневе сегодня многих обидел и перепугал, и решил пригласить всех к ужину, чтобы извиниться. И так ужин получился тихий и грустный, как уже упоминалось ранее. Все устали, перенервничали, и никому особенно не хотелось говорить о происшедшем, за исключением короля. Несмотря на то, что досталось сегодня всем, его величество, похоже, мало волновали нервные потрясения близких, травмы Толика и собственный неприятный опыт. Гораздо больше его интересовали вечные вопросы, кто, каким образом, и десятка, два разнообразных, почему. Задавать эти вопросы он начал, едва усевшись за стол и занеся вилку над куриными филейчиками в кляре. Стоит ли уточнять, что с первым же вопросом вилка зависла и с места больше не сдвинулась, даже когда его величество на свои вопросы отвечал? И так подвел итог уходящего дня печальный король. Как неприскорбно прискорбно признавать меня Буле как мальчика. И что, обиднее всего, я сам в этом виноват. Моя самоуверенность и скверная привычка не ошибаться. Ведь можно было предположить, что если беднягу Гуганди, владеющего таким объемом интересной для нас информации, посылают ко мне прямо в пасть, ничуть не беспокойся о том, что я могу из него эту информацию выковырять, то это не потому, что его босс глуп, а потому, что на подобный случай у него приняты меры». «А как это вообще было возможно?» — подал голос Кантор, покатал по ладони соленый орех и бросил в раскрытый рот. Не потому, что хотел побаловаться за столом, а для того, чтобы не браться за соленое разбитыми губами. Как оказалось, телепортист был тоже не дурак подраться, причем безо всякой магии. Разделаться с ним так же просто, как соседом по комнате у Кантора не получилось. Господа разошлись при своих убеждениях со счетом один подбитый глаз и одна вывихнутая кисть, на две разбитые губы и три шатающихся зуба. — Не сам же Ганзи себя подорвал? — Конечно, нет, — согласился король, откладывая вилку. — Я достаточно знал этого весьма неглупого и талантливого полугнома, чтобы прогнозировать его поведение. Покойный Ганзи обладал незаурядным умом и умением работать с людьми, но безрассудная смелость не относилась к числу его достоинств. Напротив, он был очень осторожен, не любил рисковать и предпочитал как можно более обстоятельнее рассчитать и лишний раз перестраховаться. Особенно он не любил рисковать собственной жизнью, а предположение, будто он способен сознательно ею пожертвовать, по меньшей мере глупо. Скорее всего, он действительно честно собирался все рассказать, но чего-то не учел в своих расчетах. Ваше Величество, напомнил придворный маг. Это все, конечно, весьма занимательно, но все же извольте кушать. Ах да, спасибо. Королевская вилка опять взлетела над столом, подцепила кусочек тушеной картошки с тарелки и зависла в воздухе. Из последних слов покойного следует, что, во-первых, его пытались обмануть, выдавая взрывное устройство за некий аварийный телепортер, а, во-вторых, он в это не поверил. Ганзи, разумеется, получил какие-то инструкции по обращению с выданным ему прибором. Но из-за своих подозрений пользоваться этими инструкциями не стал. Толик клянется, что ничего не трогал, только спросил, кто обошел с беднягой подобным образом. Следовательно, остается вопрос, почему произошел взрыв. «Значит, дистанционно подорвали», — в один голос произнесли Ольга и Жак. «А это возможно?» — картошка медленно сползла и плюхнулась назад в тарелку, так и не добравшись до места назначения. Впрочем, от чего я сомневаюсь, раз вы утверждаете это хором, значит, возможно. Лучше объясните мне, каким образом было определено время, да еще так точно и именно в тот момент, когда клиент назвал имя злодея. За ним что, следили? Мэтр, а насколько надежно действие амулета? А то я тут недавно узнал, что для Мэтресы Морригана этот предмет вообще не является препятствием. Мориган – это исключение», — Ворчливо отозвался Мэтт стран и строго посмотрел на Элмора. Принц Бастард торопливо поставил бокал, затем отодвинул его от себя подальше и вплотную занялся плютовыми лапками с грибами. Во всем остальном амулет надежен. «А если просто жучок», — робко предположила Ольга. — Да ну, не гони! — тут же возразил Жак. — Чтоб ты знала, местная магия действует на все импульсивно-цифровые устройства так же, как если бы они были тоже магическими. Ну, вроде, как на мой сокет. — А что такое импульс на э, эти самые устройства? — Тфу, на тебя рассердился Жак. — Ты про жучок сама сказала, а теперь спрашиваешь. Король, который успел опустить глаза в тарелку и определить местонахождение того кусочка, на который нацеливался, вновь остановился на полпути и заинтересованно вмешался в разговор. «Извини, Ольга, а что понималось под этим самым жучком в твое время?» «Да вроде то же самое, маленький микрофончик», — развела руками Ольга. «Только с какой стати он должен быть непременно цифровым или как там?» «Да», — Жак призадумался, — «ну, может быть, если антикварный, совсем простой, как лопата, ну, тогда, наверное. Но это ж какой контейнер антикварного барахла нужен, чтобы с одного жучка слушать? А не мог у него таймер сработать или случайно как-то совпасть? Или еще могло сработать на кодовое слово? Есть варианты, я вам потом подробнее расскажу». — Вот закончим ужин, — тут же оживился король, — и я тебе покажу несколько любопытных фрагментов, которые я отобрал. — И вы мне это говорите, когда я ем, — чуть не застонал Жак. — Да нет же, не надо пугаться, ешь спокойно. Все фрагменты искусственного происхождения, и к тому же я распорядился их промыть. — Ваше Величество, — не выдержал Мэтта. извольте кушать и не портите аппетит окружающим всяческими тошнотворными подробностями из области судебной медицины. «Разве кому-то испортил аппетит?» — искренне удивился король и оглядел присутствующих. «Мне нет», — мрачно отозвался кантор, который, кроме соленых орехов, так до сих пор и не съел ничего. Видимо, он имел в виду, что аппетит ему успели испортить намного раньше. Элмор не сказал ничего, так как рот у него был занят, но и так было понятно, что испортить аппетит его высочеству практически невозможно. Остальные же уклончиво промолчали, чем удивили его величество еще сильнее. Он даже заподозрил некоторых в лицемерии, но высказаться и подозрения не успел. Королева без предупреждения вскочила из-за стола и бросилась вон из столовой. — Стыдитесь, ваше величество! — укоризненно заметил придворный маг, одарив короля таким взором, что кто-то другой на месте его величества тут же бы растекся бы об стул от невыразимого раскаяния. — Нет, объясните мне кто-нибудь, будьте так добры, а что я особенного сказал? — не унимался король. — Давайте я вам на ушко объясню, — предложила Ольга, оглядываясь на присутствующих мужчин. — Ты полагаешь, все настолько секретно? — Ну что ж, позволь пригласить тебя в мой кабинет на несколько минут, дабы ты могла изложить свои соображения, а я спокойно покурить, пока буду слушать. — Ваше Величество, — вознегодовал мэтр стран, — вы хотя что-нибудь бы съешьте, — Ведь не обедали и на ужин только посмотрели. — Ну и что я завтракал? С чистой совестью отчитался Шилар и поднялся из-за стола. — Вы что, серьезно в кабинет пойдете? — ужаснулся Жак. — И Ольгу туда потащите. — Там нет ничего такого, что всерьез смутило бы Ольгу, — пожал плечами король. — Все фрагменты потерпевшего давно убраны. Помещение проветрили, ковер унесли в чистку. Стулья в ремонт. Пойдем, Ольга, не бойся. Там еще остался стол, на нем вполне можно сидеть. А также уцелело мое кресло, умели же делать вещи во времена Диемара I. Ну и сейф действительно вещь прочная и многофункциональная. Ольга покинула свое место за столом и последовала за его величеством. Разгромленный кабинет с готовностью, но без особого энтузиазма. Она уже жалела, что выпендрилась и привлекла к себе внимание, да и в кабинет ей не особенно хотелось. Ничего интересного там уже не было, зато воняло до сих пор как написали в протоколе эксперта господина Флавиуса, гарью кишечным содержимым. Впрочем, после того, как в кабинете полдня проработал его величество, там восстановился обычный стойкий запах курева, забивающий все остальные, так что терпеть можно было. Король придвинул свое антикварное кресло времен Деймара I поближе к раскрытому окну и предложил Ольге. Сам же уселся прямо на подоконник и немедленно занялся трубкой. Об ужине он, разумеется, успел забыть, и в данный момент его интересовало только объяснение странного поведения супруги, которое он надеялся услышать. — Я тебя слушаю, — сказал он, сверля Ольгу вопросительным взглядом. — Я так думаю, — ответила девушка, подумывая, а не закурить ли тоже, чтобы меньше чувствовать запахи в кабинете. — У Киры просто токсикоз начинается. — Извини, что начинается? — Судя по тому, как его величество встревожился, о таком популярном и общеизвестном явлении, как токсикоз беременных, он никогда не слышал. Или слышал, но считал чем-то ужасным и чуть ли не смертельным. Или же слишком уж переживал за любимую жену. В любом случае, предстояло долго и вдумчиво отвечать на поставленный вопрос. Поэтому Ольга все-таки достала сигареты, попутно пытаясь вспомнить, что она сама об этом знает. Как оказалось, больше, чем достаточно». На втором курсе ее соседка по комнате Наташка умудрилась залететь, и Ольга с Люськой принимали живейшее участие в протекании Наташкиной беременности. Самое противное было то, что пришлось прекратить курение в комнате, так как любой посторонний запах тут же вызывал у Наташки немедленную реакцию. К счастью, где-то к четвертому месяцу она оформила отношения с будущим отцом и переселилась к нему, но к этому времени успела задолбать и Ольгу, и Люську. Его величество с живейшим интересом выслушал эпопею Наташкиной беременности и начал уточнять некоторые не совсем понятные моменты. Расписавшись в собственном неведении, в двадцать первый раз Ольга не выдержала и посоветовала обратиться к специалисту, к мэтру, например, или придворному мистику, или хоть к доктору Кинг. Только тогда король отстал, сопроводив капитуляцию тяжким вздохом. «Что болит?» — посочувствовала Ольга, надеясь увести его величество от темы, пока еще чего желал, не пожелал уточнить. — Ты имеешь в виду глаза? — Нет, ничуть, я не о том. — А о чем? — О своей любимой супруге. — А что вы, разве не рады? — Кажется, вы с Жаком и мыслите одинаково, — улыбнулся король. Он спросил меня то же самое. — Я, конечно, рад, а вот будет ли рада Кира отказаться от привычного образа жизни, пусть даже на время? — Я уважаю ее и не хотел бы на нее давить и что-либо запрещать насильно воспримет как покушение на ее независимость и посягательство на честь воина. А в том, что она сама пожелает следить за своим здоровьем, я сильно сомневаюсь. ольга ты не могла бы как-то так ненавязчиво, как бы, между прочим, поделиться с ней своими познаниями и подтолкнуть к мысли, что некоторые ограничения все-таки необходимы, чтобы она сама эту необходимость осознала. Мастер же его величества припахивать поданок для реализации своих далеко идущих целей. — Верно тогда Жак сказал, — спихивать на других то, чего сам стесняется сказать. — Я попробую, — вздохнула Ольга. — Только у меня обычно не получается ненавязчиво. — А вообще напрасно вы так переживаете? Если у Киры будет такой токсикоз, как у Наташки, ей самой ничего не захочется. Еще и вас с вашей трубкой будет выгонять на улицу, чтобы табаком не воняло. — Я потерплю, — мужественно пообещал король, — по всей видимости, сам себе. — Но курить не брошу, как бы ни пытался мой почтенный наставник меня к этому принудить. Я не сомневалась, — засмеялась Ольга. И раз уж ей удалось застать его величество в таком душевном настроении, набралась смелости заговорить о наболевшем. — Ваше величество, скажите честно, как подобает, вы на меня еще сердитесь? — Боги с тобой, Ольга, разве на тебя можно долго сердиться? Объясни только, что тебе такого сказал Мельди, что ты начала кричать на весь дворец? а Кантер полез в драку. «Насколько я осведомлен о пристрастиях мэтра Мельди, он любит дам примерно такой комплекции, как Камила или Вероника, и к тебе он пристать не должен был». «Он и не пристал», — вздохнула Ольга. «Он просто обсмеял мои тапочки. Только я не об этом спрашивала. Не об этом, а о чем? За что я еще должен был на тебя сердиться? Что я за Элмором не уследила». Король тихо засмеялся и похлопал Ольгу по плечу со странной смесью тишения и укоризны. Смех у него получился невероятно добрый, как будто он с маленьким ребенком общался, и глаза стали до такой степени ласковыми, что даже вроде как цвет приобрели — голубой, кажется, нет, серый, с прозеленью или без нее. — Ольга, милая, неужели ты подумала, что я стану на тебя сердиться за то, что Элмар напился? — Мой кузен — взрослый мужчина, способный сам отвечать за свои поступки. К тому же он на десять лет тебя старше и во много раз сильнее, так что у тебя не было никакой реальной возможности воспрепятствовать его непотребному пьянству. Он бы еще и тебя напоил. Я заметил, ты поддаешься его пагубному влиянию. — Зачем же, — возмутилась Ольга, — зачем вы тогда мне поручили за ним присматривать, если знали, что у меня все равно никак не получится? — Чтобы тебе не было скучно. С милой простотой пояснил его величество, невинно моргая блесыми ресницами. — И что бы тебе было о чем подумать, кроме вечной мучительной проблемы, как ты выглядишь? Ты что, действительно до сих пор переживала о том, что не смогла выполнить мое поручение, и всерьез полагала, что я на тебя сержусь? Эх, где бы себе таких ответственных придворных взять, хоть сотню-другую? А еще говорят, что барды... Впрочем, оставим этот вопрос. А то ты еще и заплакать догадаешься. Знаю я тебя». — Ты в последнее время стала немного странно себя вести. Такое впечатление, будто у тебя опять начинается депрессия. Хотя, казалось бы, никаких причин для этого нет. Тебе так не нравится при дворе, или в ваших отношениях с Кантером что-то пошло не так, как ты ожидала? — Мне ужасно не нравится при дворе, — честно призналась Ольга. — Я жалею, что дала себя уговорить. Мы могли бы прекрасно встречаться у меня дома, как раньше. — Возможно. А возможно и нет. — Во всяком случае, мне пришлось бы здорово понервничать. — А вы умеете? — невольно улыбнулась Ольга. — Из-за чего? — Я по-прежнему опасаюсь за твою жизнь. Я ведь уже говорил тебе, Кантер не тот человек, с которым можно мирно жить без всяких приключений. Помимо того, что с ним просто не соскучишься, у него множество врагов. Кантор силен, отважен весьма не глуп, так что расправиться с ним — задача не из легких, и до сих пор это никому не удалось. Но если только кто-либо пожелает сделать товарища Кантора несчастным до конца его дней, то тут же обнаружится, что это плевое дело, а ты еще гуляешь по городу с собачкой. — Так что же мне, вот так сидеть за стенами дворца, — ужаснулась Ольга, — до конца моих дней? И на улицу не выходить, кроме как на всякие коронации, на которых Кира должна присутствовать со свитой? Король печально вздохнул и принялся снова набивать трубку. — Потерпи до осени. Виновато произнес он, не поднимая глаз. «К тому времени что-нибудь изменится». «Каким образом?» «По всем прогнозам, гражданская война в Мистралии должна закончиться этим летом. И чем бы она ни закончилась, Кантер перестанет быть объектом охоты. Если они проиграют войну, остатки разбитой армии никого уже не будут интересовать. А если победят, то сама понимаешь». «Вы так спокойно об этом говорите, их же всех убьют. Война в том и заключается». «Или их всех убьют, или они всех убьют. При любом раскладе жертвы составят процентов...» Его Величество подумал пару секунд, пока разгоралась трубка, затем с сожалением резюмировал. «Точно не скажу, данных не хватает. Много одним словом. Не беспокойся, Кантера я туда не пущу. Нечего ему там делать. Вы всерьез надеетесь, — горько вздохнула Ольга, — что сможете его куда-то не пустить, если он захочет?» А вот чтобы он не захотел, это уже твоя часть дела. Держи его крепко, как только можешь, чтобы он постоянно чувствовал, как ты его любишь, как он тебе нужен и как ты нужна ему. А ты ему действительно нужна. Ты единственное, что у него есть хорошего в этой жизни. И если заметила, только с тобой он позволяет себе быть веселым и ласковым, даже проявлять слабость, что вообще является высшим доверием. И уж если ему так не нравится, когда на него повышают голос, Так ли это сложно, не обижать человека, а попытаться понять друг друга? — Ваше Величество, — воршливо перебила короля Ольга, — не надо мне читать лекции по этике и психологии семейной жизни. Мне их еще в школе читали. — В школе? — поразился король, мгновенно забыв о прерванной лекции. — Вам преподают в школе подобные науки? — Видимо, ты часто прогуливала упомянутые лекции, раз при таком образовании все же имеешь пробелы в отношениях с противоположным полом. Это противоположный пол имеет проблемы со мной. Также недовольно проворчала Ольга. Потому что большая часть этого самого пола, сволочи, как справедливо считает Эльвира. Ни с вами, ни с Элмором у меня проблем нет. И с Диего тоже. Это не проблемы. Это не те проблемы. А какие? Не знаю, не те. Если желаешь, я тебе скажу какие. Мне кажется, ты сама не очень-то понимаешь, что с тобой происходит. И чего ты так нервничаешь? Я вижу здесь два момента. Во-первых, у вас начался обычный для всех пар период притирки и привыкания к друг другу. Первый безумный порыв завершился. Редкие встречи сменились постоянным совместным проживанием, и вы впервые столкнулись с такой банальностью, как быт. Твой возлюбленный далеко не идеален, у него масса разнообразных недостатков, хотя он и старается поменьше их проявлять в общении с тобой. Ты все равно ведь их видишь». И вполне естественно, что они вызывают у тебя недовольство. А во-вторых, совсем недавно ты чуть не потеряла столь дорогого тебе Дона Диего, и память о ужасе, пережитом в тот вечер, не оставляет тебя до сих пор. Тебе до сих пор его до боли жаль. Хотя он уже здоров и полон сил, и ты постоянно пребываешь в страхе, а вдруг с ним опять что-то случится? Упомянутые два момента постоянно между собой в конфликте — Из-за этого ты не можешь определиться, как себя вести и как воспринимать поведение своего мужчины. Ты постоянно пребываешь в смятении и неопределенности. С одной стороны так, а с другой стороны не так. — Все-то вы знаете, — вздохнула Ольга, которая действительно до сих пор не догадывалась посмотреть на дело с этой стороны. — чего же я должен не знать, если у меня в семье подобная проблема? У Киры иногда на лице написано, как ей хочется мне что-то сказать и как это желание ее оставляет, стоит ей только вспомнить про нашу свадьбу. — Я вижу, Ольга тебя смущает, затронутая мною тема, так что, если желаешь, давай оставим ее. — Оставим? — Ну и хорошо, я не настаиваю. Лучше я тебе кое-что покажу, а ты скажи, не напоминают ли тебе эти симпатичные обломки чего-нибудь с детства знакомого? — Напоминают. Как же? Нашел его величество, чего спросить. Обломки? Они и есть обломки. Что они могут напоминать? Единственное, что вспомнилось Ольге по этому случаю, — незабвенное высказывание ослика и А А какого цвета он был, когда был шариком? — Пластмасса, — высказалась наконец Ольга, поняв, что ничего подробнее сказать все равно не сможет. — Паленая. Проволока тоже паленая. Вот это даже приблизительно не знаю, что такое. Тряпчики какие-то. Не знаю. Что это было, когда оно было целым, спросите лучше у Жака. По-моему, он не должен в обморок падать. Обломочки-то чистые. Покажу, конечно. Жаль, что Толик так не вовремя выбыл из игры. Он бы тоже мог что-нибудь полезное подсказать. Или его эльфийские родственники. Ты еще видишься с Хауляном? Иногда. Но теперь он, наверное, пропадет на несколько дней. Хотя они с Толиком и расстались, все равно остались друзьями, а Хулиан очень трепетно относится к личным отношениям, будь то любовь или просто дружба. Он обязательно кинется домой ухаживать за раненым другом и оказывать всяческую моральную поддержку. — А как там Толик, он поправится? — Скорее, чем ты думаешь, эльфы умеют регенерировать. Король поднялся с подоконника и галантно протянул Ольге руку. — Вернемся к нашему прерванному ужину пока сюда не примчался мэтр с ложкой, тарелкой и намерением покормить меня насильно. — Полагая, Кира уже вернулась, а твой кавальер и весь извелся от ревности. — Кстати, ты не можешь мне объяснить, почему он тебя ревнует именно ко мне? Не к Элмору, не к Жаку, а почему-то ко мне. — Он сам этого не может объяснить, — вздохнула Ольга. Ходить под ручку с королем было несколько неудобно, уж слишком он длинный. Как интересно это получалось у Дориана с ее метром шестьдесят. «Он ведь ничего вам не говорит. Сделайте вид, что не замечаете». «Если ты обратила внимание, я и так делаю все время, что мы с Кантором знакомы. Но всему уже есть предел». «Тогда сами с ним разбирайтесь. Мне он сцен ревности не устраивает, никаких упреков не высказывает, так что у меня нет повода вообще об этом говорить. Хотя, конечно, неприятно. Он каждый раз так смотрит, чувствуешь себя, будто и в самом деле в чем-то виновата». Король вздохнул. «Он очень тяжелый человек». Мне сложно с ним общаться. Не особенно тебе повезло с возлюбленным, но, коль уж так сложилось, любите друг друга и старайтесь с ним бежать. При всех своих недостатках товарищ Кантор в целом хороший и честный парень. И, не думаю, это всего лишь случайная мысль, посетившая однажды мою нездоровую голову. Кантор человек особенный, магически одаренный, и его сила до сих пор никем не изучена. Он не умеет ею пользоваться толком, но все же она постоянно просыпается, помогая в тяжелые минуты. Ему часто везет в экстремальных ситуациях, намного чаще, чем обычным людям. Ему удается избегать множества опасностей, неизбежных для большинства. Будь он вором, никто бы и внимания не обратил. Но коль тенью Кантора нет и в помине, я осмелюсь предположить, что бережет твоего возлюбленного его странная сила. Ты понимаешь, на что я намекаю? Никто не гарантирует, что для другого мужчины твое проклятие будет так же безвредно, как для Кантора. — Я понимаю, — грустно кивнула Ольга. На самом деле она поняла даже больше. То ли король так планировал, то ли его величеству из-за сегодняшнего стресса не удалось подобающим образом скрыть мучительное раздумье в глазах, когда он подбирал слова. Как бы то ни было, Шелар III, как всегда, сказал лишь ту часть правды, которую считал допустимым доверить подданной. А знал этот хитрец, несомненно, больше, чем сказал.